Павианы еще более собакоголовые, клыкастые, массивнее, чем макаки. Мандрил весит 54 килограмма. живы почти исключительно на земле, в сухих саваннах, на скалистых плато, но некоторые и в лесах. У павианов большие ярко-красные седалищные мозоли. Хвосты очень короткие или средней длины. Все, кроме гамадрила, обитающего и в Аравии, африканские. Итак, настоящие мартышки род церкопитекус. Сколько их? 9, 12, больше или меньше видов? Трудно решить. Очень изменчивы и географически, и индивидуально, и в разных возрастах. Сколько видов мартышек в действительности зависит от того, какой специалист их считает, Вальтер Фидлер. Возьмем в руководителей систему, разработанную британским специалистом Хиллом. Группа первая. В окраске преобладают зеленые тона, брюхо светлое, зеленые мартышки, около 20 подвидов, саванны Судана, Эфиопии, Восточной и Южной Африки. Группа вторая. Зеленые тона в окраске, если и встречаются, то далеко не преобладают. Ноги и руки к низу от локтя и колен черные. А. Брюхо темно-бурое или черное, бакенбарды белые, на спине заметны рыжеватые тона, бородатая мартышка... Два подвида. Один в Южной Нигерии и Камеруне, второй в Восточном Заире и Уганде, горные леса. Б. Брюхо светлое, бакенбарды темные, на лбу на подбородке у разных подвидов, которых около 20 могут быть светлые полосы, а на спине рыжие и зеленоватые тона, диадемная мартышка. Горные леса, прибрежные рощи, бамбуковые заросли, иногда саванны Эфиопии, Восточной и Центральной Африки. Группа третья. Зеленые тона в окраске могут быть, но не преобладают, как и у второй группы. Однако ноги и руки к низу от локтя и колена не черные или не чисто черные, а с примесью других оттенков, пятен и полос. А. Лицо черное с белыми бровями, пучками волос на надбровях, с белой более или менее длинной типа эспаньолки или козлиной бородой, от которой белый цвет распространяется к низу на горло, грудь и передние поверхности рук. Окрашена очень ярко задняя поверхность ног, до колена или даже ниже желто-оранжевого тона, спина с рыжими и зелеными тонами, белые продольные полосы на бедрах, мартышка Диана. Верхние ярусы леса прибрежной зоны в Сьерра-Леоне, Гане и местами в Заире. Три подвида. Б. Лицо в верхней части черное, но в области ноздрей рта и вокруг них Белая. Белая же борода. Надбровная поперечная полоса, красновато-бурая. На бедрах, как у Дианы, продольные белые полосы. Бразовская мартышка. Горные и равнинные леса от Камеруна до Катанги и Кении. Часто охотятся за пропитанием и на земле. Более насекомоядно, чем все другие мартышки. В. Лицо сверху, в общем, черное, а вокруг рта и губ телесно-мясного цвета. В остальном окраской похоже на диан, но без ярких оранжевых оттенков на задней стороне бедер. Мартышка Мона. Семь подвидов. Верхний ярус леса от Сенегала до Заира. Очень похоже на них, но с руками и ногами Менее черными – чубатые мартышки. Четыре подвида – в Камеруне, Габоне, Заире. Г. На носу сердцевидное белое, желтое или красное пятно. Малые белоносые гвиноны. Леса – Гамбии, Ганы, Заира. У рыжебрюхого гвинона из Южной Нигерии живот соответствующего названию цвета. У прочих – беловатый. Д. Белое носовое пятно, овальное, обезьяна довольно крупная, полтора метра вместе с хвостом. Большой белоносый гвинон, леса Западной Африки, от Либерии, возможно, до Заира. Е. Верхняя губа со светло-голубой оторочкой, переносится голубая, желтые бакенбарды. Голуболицая мартышка, образом жизни похожа на малых белоносых гвинонов. Редко можно увидеть ее на земле – тропические леса Западной Африки. Этот достаточно длинный, но, по мнению некоторых специалистов, еще не полный список настоящих мартышек, демонстрирует нам, каким разнообразием расцветок наделила природа этих обезьян. И, возможно, он поможет вам узнать некоторых из них, которые довольно обычные гости зоопарков. Но поскольку бирки с названиями нацепить на каждую нельзя, а общие указания на клетках мало что говорят, так как часто в общих вольерах содержатся разные мартышки, трудно бывает понять, к какой из них относится то или иное название, вывешенное снаружи на решётке. Живут мартышки стаями, семейными группами, иногда в компании с мангобеями. колобами, но никогда с павианами и шимпанзе. Бродят днем по лесам в поисках фруктов, орехов, насекомых, улиток, пауков, мелких птиц, ящериц, лягушек, что попадется съедобного. Правда, у некоторых вкусы более определенные, но в общем они всеядны. У некоторых видов, например, у голуболицых гвинонов, Замечена такая же иерархия в стаях, как у павианов и макак, о которых речь будет дальше. Но многие, по-видимому, живут более демократично, без строгого разделения на ранги. Одни охраняют свою территорию и кочуют лишь в ее пределах – голуболитцы и большие белоносые гвиноны. Другие таких правил не придерживаются. Большинство мартышек – жители густых тропических лесов, иные перебрались в сухие саванны, степи и кустарники. Это зеленые мартышки, которые, подобно макакам, много бродят по земле. Еще больший любитель открытых пространств, богатых травой, но бедных деревьями – гусар или потас. Его тоже часто называют мартышкой, но он из другого рода, чем настоящие гвиноны. Имя гусар получил, вероятно, из-за красновато-рыжего цвета своей шерсти. Есть два подвида гусаров – черноносый или Патас от Сенегала до Эфиопии на юг до Танзании и Заира, и белоносый или миснас. Восточный Судан, Нубия, Сомали. Это одна из первых обезьян, которых описали древние авторы, в частности, Элиан. Ни одна из мартышек не любит так много и охотно бродить по земле, как гусар. Взрослого гусара редко можно увидеть днем на дереве. Больше того, спасаясь от врагов, он часто не спешит к дереву, как другие обезьяны, чтобы забраться повыше, а удирает по земле резвым галопом со скоростью 50 км в час. По плохой дороге ни один автомобиль не угонится за гусаром. Это, пожалуй, самое быстроногое из обезьян. Живут гусары стаями. У каждой индивидуальная территория около 20 квадратных миль. Днем качают по степи. В ее пределах проходит от нескольких сот метров до 12 километров. Ночует обычно на деревьях. В стае 7-12 самок и молодых обезьян, и всегда только один взрослый самец, который ростом и весом 25 килограммов вдвое больше любой самки. Он очень чуткий дозорный, и охранитель своего гарема. и совсем не так диспотичен в общении с женами, как самцы павианов. Среди самок заметили строгое разделение на ранки. Высшие в иерархии всегда сидят ближе к самцу, а с ними и их детеныши. Из-за этих центральных мест вечные склоки. Еще два вида обезьян особых родов, не циркодичных, Питекус дополняет группу гвинонов. Карликовая мартышка, самая крохотная из обезьян Старого Света, длина без хвоста 35 см и черно-зеленая или болотная мартышка. Первая обитает в заболоченных лесах и манграх, в устье Конго, в Северной Анголе и на 2000 миль восточнее, на склонах гор Рувензори, Вторая была открыта только в 1907 году в Заире. Внешне она похожа на мартышку, хотя ряд морфологических признаков сближает ее с мангобеями. По-видимому, это переходная форма между ними и мартышками, а через мангобеев она замыкает родственные связи гвинонов с макаками и павианами.